Глава 14 в которой я вроде бы все сделал правильно, но оказалось увы, Малеха перемудрил. Перед глазами загорелись красные строки уведомления. Внимание! Вами использовано 1936 очков свободного распределения характеристик характеристика регенерация плюс 1936 защита плюс 20. Внимание! Активирована вторая ступень дара Стикса «Чужая лапа». Фраза-активатор, запускающая действия дара «Левак». Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Разблокирован навык «Хамелеон». Плюс 10 к хамелеону. «Оригинальное решение!» Раздался в голове удивленный голос наставницы. «Признаюсь, удивил!» А у меня не было даже времени на ознакомление с описанием действия усовершенствованного дара. Скоротечный бой на поляне уже подходил к концу. Рубер, размытой тенью мечущейся между стрелками, резал муров, как хорек цыплят. Крушителю потребовалось меньше минуты, чтобы успокоить всех муров. Дальше тварь у меня на глазах приступила к кровавой трапезе. Рубер успел разодрать на куски и тут же сожрать... Двух самых упитанных жертв, но когда подхватил тело третьего Мура, оно под его когтями рассыпалось черным пеплом. Обиженно чихнув, тварь совершенно по-собачьи завертела башкой и вдруг резко замерла, насторожившись. Окровавленная морда, жадно принюхиваясь, развернулась в мою сторону. С замирающим сердцем я тут же прошептал себе под нос «Левак!» И почувствовал, как стал рваться скотч под стремительным изменением обеих рук. Но добавлением еще одной конечности зараженного сюрприза не ограничились. Я в шоке наблюдал деформацию носа, одновременно ощущая, как возрастает витающий над поляной тяжелый запах свежей крови и скрытых потрохов. Такая же фигня, похоже, происходила параллельно и с ушами, окружающая относительная тишина. Взорвалась вдруг какофонией многократно усиленных хрипов умирающих, шорохами, скрипами, шелестом и прочими непонятными звуками ночного леса. Шаги приближающегося Рубера зазвучали в измененных ушах глухими ударами, трамбующих землю колод. Решительные и быстрые поначалу, они вдруг резко замедлились, и крушитель остановился в двух метрах от меня. Раздавшееся удивленные урчание твари мгновенно трансформировалось в голове в нормальную речь. — Ты кто? Почему здесь? Где мой корм? — Я Жрун, ближний Кровавого Прыгуна. Знаешь Кровавого Прыгуна? Не измудряясь, выдал я уже однажды с блеском сработавший ответ. На этот раз, увы, не зашло. На Рубера имя крутого элитника не произвело впечатления. «Метка в тебе! Ты сожрал мой корм?» Тварь ощерилась, демонстрируя ряды акульих зубов в палец длиной. Нужно было срочно заговаривать эти зубки, иначе... Последствия укуса чудовищных челюстей даже не хотелось представлять. «Не совсем», — объявил я, стараясь не смотреть в единственный дьявольский красный глаз твари и поспешил добавить, заметив ожидаемое недоумение. «Твоя метка не во мне, а на мне. Я забрал ее у твоего корма». «Как это? Зачем?» Заглотил наживку доверчивый Рубер. «Чтобы встретиться с тобой, разумеется. Слава о могучем крушителе разносится далеко. Мне надоел кровавый прыгун. Он старый, с ним скучно. Хочу к тебе в свиту». «Зачем ты мне? Я люблю один. А ты убил мой корм». Забрал метку, не дал отомстить. От тебя неприятности, ты не нужен. Я убью тебя и съем вместо корма. Я очень полезный. Невольно зачистил я, когда Рубер подался вперед. Вон сколько вкусного корма заманил сюда для тебя. Восемь вместо лишь одного с меткой. И я еще могу заманить. Испытай меня, оставь метку. По ней потом снова выйдешь на меня». «И я снова обеспечу тебя вкусным кормом!» Пасть Рубера остановилась в считанных сантиметрах от моего лица. Из утробы твари в чувствительный нос ударилась мрадная волна гнили и разложения. Лишь чудом удалось держать скрутивший горло ротный спазм, не отвернуться и продолжить преданно пялиться в багровый глаз. «Нравится!» Наконец вынес вердикт Рубер, и отпрянул обратно на прежние два метра. Я часто задышал, избавляя легкие от помойной вони. «Может, из тебя и выйдет толк», — продолжил Крушитель. «Дам шанс, испытаю. Справишься, приму в свиту». Перед глазами загорелись строки уведомления. Внимание! Рубер 48 уровня, Крушитель 58 — предлагает вам задание в течение следующих 24 часов выманить в лес и отдать на растерзание Рубера не менее 3 игроков. Награда за выполнение задания – удаление метки Кровника и плюс 1000 очков свободного распределения характеристик. Штраф за провал задания – минус 1500 очков свободного распределения характеристик. Внимание! Принятие данного задания игроком, вне зависимости от результата, автоматически снижает его статус. Минус тысяча единиц кармы. Принять задание? Да, нет. Можно подумать, у меня был выбор. Разумеется, немедленной лютой смерти я предпочел, дающий отсрочку задание. Мысленно надавил «да». Тут же перед глазами загорелось сообщение о понижении на тысячу единиц статуса, а сверливший меня единственным глазом Рубер кивнул и, отвернувшись, рванул в кусты. Треск ломаемых им веток и сучьев быстро стих, и под дубом я остался в гордом одиночестве. Не теряя времени, зашевелил мощными лапами, срезая везде, где получалось дотянуться когтями, липкую ленту скотча. От удерживающих возле дерева пут удалось избавиться быстро, а вот с намотанным вокруг тела прозрачным коконом пришлось повозиться особенно с прилипшим кожей нижним слоем скотча, отдирать который приходилось буквально шипя от боли. К счастью, обошлось без ссадин. И ни один освобожденный от скотча рубец, несмотря на сорванные липкой лентой швы, не закровил. Вероятно, сказалось, разогнанная до трех тысяч регенерация, и без того шустро зарастающие болячки стали исцеляться с утроенной скоростью. Ну и потребность в жратве ожидаемо возросла. Максимально заполненная в больничной палате шкала с парового баланса за время ночного приключения просела вдвое и продолжала быстро снижаться. Вот тут и пригодилась еще вешалки, заброшенные в свободную чейку инвентаря поллитровка живца. Хорошенько приложившись к бутылке, я убедился, что тревожное падение уровня шкалы с парового баланса сменилась благостным ростом и пошел решать следующую жизненно важную проблему – искать что-нибудь подходящее, чтобы прикрыть наготу. Избавленная от скотча тела и ноги в холодном ночном лесу мгновенно покрылись гусиной кожей. С превращенными даром в нечувствительные к холоду лапы лотерейщика руками такой проблемы пока что не возникало. Среди разбросанного по поляне окровавленного тряпья муров удалось отыскать несколько худо-бедно приличных вещиц. Конечно, прежде чем надеть, каждую пришлось хорошенько поколотить от древесной стволы, выбивая черный прах отправившихся на возрождение игроков. Сортируя одежду, я неожиданно разжился тремя кошелями муров, не такими увесистыми, как мешочек с заначкой психа, но и не пустыми. Пустяк, а приятно. Одевшись в разноцветный, относительно чистый камуфляж и обувшись в чьи-то подошедшие по размеру ботинки, я первонаперво пересыпал в карманы содержимое кошелей. Только с параны, тайников с более ценными заначками, нащупать в кожаных стенках не удалось. Затем собрал разбросанные по поляне автоматы из восьми калашей, засвеченных мурами во время боя, Отыскать удалось только пять. Остальные три Рубер либо сожрал, либо зашвырнул в горячке боя куда-то в чещобу. И направился в сторону более частых просветов, появившихся в рассветном сумраке среди деревьев. К этому времени действие дара закончилось, о чем уведомили загоревшиеся перед глазами красные строчки. Внимание! Активирован дар «Чужая лапа». Характеристики плюс 2 к регенерации, плюс 16 к броне Стикса, навыки плюс 62 к ораторскому искусству, плюс 49 к телепатии, плюс 41 к хамелеону. Обе руки с носом приобрели прежний вид. Супернюх и суперслух к моему неописуемому облегчению вернулись в рамки привычных человеческих ощущений. На полпути к дороге. Я наткнулся на спрятанный в зарослях кустарника фургон. Хотел было забраться внутрь и прокатиться с ветерком, но благоразумно удержался от затеи. И так хватало заморочек с угнанной тачкой муров если подрезать у них еще и вторую, гвоздь с компанией совсем озвереют. Прихватизированной партии автоматов и горсти спаранов в качестве компенсации за мой потревоженный покой вполне достаточно. К тому же муры. Отъехали от стаба недалеко, и даже пешком я рассчитывал вернуться быстро. Маленькая заминка возникла, когда выбрался на дорогу. Валяясь на полу связанным, с мешком на голове, я попросту не видел, откуда машина свернула в лес. И теперь понятия не имел, в какой стороне располагается стаб. «Чего стал? Налево поворачивай!» – пришла на помощь наставница. «А ты откуда знаешь?» Удивился я, сворачивая налево. «Знаю и все», — отрезала шпора и вдруг попеняла. «Да натворил ты дел». «Че не так-то? Грамотно же все разрулил». «Ага, очень грамотно. Вот скажи мне, рихтовщик, на кой ляд ты принял это дебильное задание?» дебильно это? «Мало того, что статус с ним в конкретный минус увел, еще и на заранее обреченную затею подписался». Через сутки влетишь до кучи на полторашку очков свободного распределения. Чё сразу обречённую? А ты в натуре собрался обманом игроков из таба в лес выводить Руберу на заклание? И чем ты после этого будешь лучше тех же Муров? Мля, а что мне было делать-то? Послать нахрен Рубера и принять героическую смерть. Ты ж уже убедил Крушителя, что Кровник мертв? Значит, кончив тебя, измененного даром, он прекратил бы охоту за тобой обычным. Возродившись, ты стопроцентно избавился бы от метки кровника. Чё ж ты мне всё это во время переговоров не подсказала? Да ты башку-то включи, у тебя же дар апгрейдился. И теперь обе руки превращаются в чужие лапы. Наша связь с тобой проходит через правую руку, в которой ты держишь мою рукоять. Рука на время действия Дара стала чужой, и наша связь заблокировалась. «Мля...» «Ладно, чего-нибудь придумаю. У груза совета спрошу, может, он чего толкового подскажет». «Не поверишь, самой уже интересно, как выкрутишься. До стаба осталось сто метров. Сейчас из-за поворота покажется».